Глава вторая. Тайная квартира. Лицо Родена, когда он вошел в лавку матушки Арсен, опираясь обеими руками на свой дождевой зонтик, дышало наивным простодушием. — Как мне жаль, хозяюшка, — сказал он, — что я вас разбудил сегодня так рано. — Полноте! Вы ведь не так часто ходите, уважаемый господин Шарлемань, чтобы я стала вас упрекать. — Что поделаешь? Я живу, видите ли, в деревне и являюсь сюда только время от времени, по делам. — Кстати, сударь, письмо, которого вы ждали, доставлено сегодня утром. Оно не маленькое и пришло издалека. — Вот оно, — сказала зеленщица, вытаскивая письмо из кармана. — Доставка его оплачена. — Благодарю вас, хозяюшка, — сказал Роден, стараясь казаться равнодушным. Он сунул письмо в боковой карман сюртука и вслед за тем тщательно застегнулся. — Вы подниметесь к себе, сударь? — Да, хозяюшка. — Так я займусь вашим завтраком, то же, что и всегда, сударь. — То же самое. — Сейчас приготовлю. Говоря это, зеленчица взяла старую корзину бросила туда три или четыре плитки торфа, пучок хвороста, несколько кусков угля и покрыла все эти горючие материалы капустным листом. Затем, пройдя вглубь лавки, она вытащила из ларя большой круглый хлеб, отрезала от него ломоть, выбрала опытным взглядом самую лучшую черную редьку, разрезала ее пополам, насыпала в середину простой серой соли, и, тщательно сложив обе половинки вместе, положила редьку рядом с хлебом на капустный лист, который отделял горючее от съедобного. Наконец она сунула в совок, покрытый пеплом, несколько горящих углей, взяв их из печки, и поставила совок также в корзину. Поднявшись по своей лестнице, она подала корзину Радену со словами «Вот ваша корзина, сударь». «Тысячу благодарностей». Отвечал Роден и, вытащив из кармана панталон восемь су, вручил их зеленщице, говоря: Когда буду спускаться, я занесу вам корзину, как всегда. Извольте, сударь, как вам будет угодно. Взяв подмышку свой зонтик, Роден поднял правой рукой корзину зеленщицы и вышел в темные ворота. Затем он пересек маленький двор и легко поднялся на третий этаж чрезвычайно запущенного дома. Придя туда. Он вытащил из кармана ключ и открыл первую дверь, которую потом тщательно запер за собой. В первой из двух комнат, занимаемых Роденом, мебель совершенно отсутствовала. Что касается второй, трудно было представить себе более невзрачную и печальную конуру. Обои, покрывавшие стены, были настолько истерты, изодраны и так выцвели, что рассмотреть их первоначальную окраску было невозможно хромоногая складная кровать, снабженная плохим тюфяком и шерстяным одеялом, изъеденным молью, табурет и маленький стол, дерево которого было источено червями, печка из сероватого фаянса, истрескавшаяся, словно японский фарфор, старый сундук с замком, задвинутый под кровать — вот какова была меблировка этой запущенной дыры. Узкое окно с грязными стеклами едва освещало эту комнату, почти совсем лишенную воздуха и света, из-за высокого здания, выходившего на улицу. Два старых носовых платка, которые были скреплены друг с другом булавками и могли скользить по веревке, служили занавесками. Наконец, разошедшиеся и поломанные доски пола, позволявшие видеть штукатурку, свидетельствовали о глубокой небрежности жильца к своему жилищу. Заперев дверь, Роден бросил на складную кровать свою шляпу и зонтик, поставил на пол корзину и вынул из нее хлеб и редьку, которые положил на стол. Затем, став на колени перед печкой, он наложил туда торфа и начал раздувать горящие угли, принесенные в совке. Когда, по ходячему выражению, его печка стала тянуть, Роден тщательно расправил оба платка, служившие занавеской, и, считая себя теперь защищенным от всех глаз, вынул из бокового кармана полученное от матушки Арсен письмо. При этом он достал еще несколько бумаг и свертков. Один из них упал на стол, грязная и засаленная бумажка развернулась при падении, и оказалось, что в нее был завернут почерневший от времени Орден Почетного Легиона, красная ленточка которого почти потеряла свой первоначальный цвет. Увидев этот крест, Роден пожал плечами и, насмешливо улыбаясь, сунул его назад в карман вместе с медалью, снятой душителем с Джальмы. Потом он вынул большие серебряные часы и положил их на стол рядом с письмом из Рима. Он смотрел на это письмо со странной смесью недоверия и надежды, боязни и нетерпеливого любопытства. После минутного размышления он взялся было уже распечатывать конверт, Но вдруг, как бы повинуясь какому-то странному капризу, заставлявшему его добровольно затягивать муки неизвестности, столь же захватывающие и возбуждающие, как азарт в игре, он положил письмо снова на стол и, взглянув на часы, решил, что вскроет его только в половине десятого, то есть через семь минут по-детски подчиняясь фаталистическому суеверию, от которого не избавлены и высокие умы, Роден сказал себе: "Я горю нетерпением распечатать это письмо. Если я открою его ровно в половине десятого, новости будут хорошие". Чтобы занять чем-нибудь эти минуты, Роден сделал несколько шагов по комнате и остановился, как говорится, в созерцании перед двумя старыми пожелтевшими ветхими гравюрами, висевшими на заржавленных гвоздях. Первое из этих произведений искусства, единственных украшений, которыми Роден убрал свою комнату, была грубо написанная картина, размалеванная красным, желтым, зеленым и синим. Одна из тех, что обычно продают на ярмарках. Итальянская надпись свидетельствовала, что картина была сфабрикована в Риме. Она изображала женщину с сумкой, покрытую лохмотьями, с маленьким ребенком на коленях. Отвратительного вида гадалка держала в своей руке руку ребенка и предсказывала ему будущее, тогда как из ее рта выходила напечатанная крупными синими буквами надпись «Сара Папа». Он будет папой. Другая картина. Как будто вызывавшая глубокие размышления у Родена, была превосходная гравюра на меди, тонкая законченность которой, смелый и вместе с тем точный рисунок, странно контрастировали с грубой мазней картины, висевшей рядом. Эта редкая и великолепная гравюра, за которую Роден заплатил целых шесть Луидоров необыкновенная роскошь, изображала мальчика в лохмотьях. Некрасивость лица мальчика. Вполне искупалась необыкновенно умным выражением его характерных черт. Он изображен был сидящим на камне лицом к зрителю, опершись на колено и положив подбородок на руку. Кругом было стадо, которое он пас. Задумчивая, серьезная поза этого нищенски одетого подростка, могучий широкий лоб, тонкий проницательный взор и крепко сжатый хитрый рот, Казалось, говорили о неукротимой воле, соединенной с выдающимся умом и ловким коварством. Над головой мальчика был нарисован, окруженный атрибутами папской власти, медальон с изображением портрета старика, резкие черты которого, несмотря на его дряхлость, очень напоминали черты подростка в лохмотьях. Под гравирой было написано «Юность Сикста V», а под картиной «Предсказание». Предание гласит, что мать Сикста Пятого, который в ранней юности был пастухом, получила предсказание, что ее сын будет папой. Все ближе и ближе, всматриваясь в картины вопрошающим и разгорающимся взглядом, как бы желая почерпнуть в них вдохновение и надежду, Роден так близко подошел к ним, что, стоя и держа правую руку за головой, он теперь прислонился к стене и облокачивался на нее. Левая рука, засунутая в карман брюк, отгибала полу его старого оливкового сюртука. Эту позу созерцательного раздумья он хранил в продолжении нескольких минут. Как мы говорили, Роден посещал свое жилище довольно редко. До сих пор, по правилам ордена, он жил вместе с отцом де Гриньи, наблюдение за которым было специально поручено ему. Ни один из членов конгрегации, особенно на низших ее ступенях, не имел права запираться в отдельной комнате или даже пользоваться каким-нибудь предметом, закрывающимся на замок. Этим облегчалось взаимное шпионство, постоянно практикуемое между иезуитами и являющееся одним из сильнейших орудий Ордена. В силу разнообразных соображений личного характера, хотя и связанных с интересами Ордена, Роден нанял себе квартиру в улице Клавис по секрету от всех. Из глубины этой никому неведомой кануры Социус непосредственно вел переписку с самыми значительными и влиятельными членами Святой Коллегии. Быть может, читатель не забыл, как в начале нашей истории Раден писал в Рим, что отец Гриньи, получив приказание покинуть Францию, не повидавшись с умирающей матерью, колебался выезжать. Раден сделал следующую приписку к письму, в котором доносила своем начальнике. «Передайте князю-кардиналу, что он может на меня рассчитывать, но чтобы он отплатил мне тем же». Эта фамильярность по отношению к самому важному и высокопоставленному лицу в Ордене и почти покровительственный тон поручения, адресованного князю-кардиналу, достаточно доказывали, что, несмотря на свое подчиненное положение, Роден считался в это время князьями церкви и другими высокопоставленными лицами ордена за очень важную персону. И они посылали ему в Париж письма на вымышленное имя, написанные условленным шифром со множеством обычных предосторожностей. После нескольких минут, проведенных в созерцании портрета Сикста V, Роден медленно вернулся к столу, где лежало письмо, которое он из какого-то суеверия решил не читать до назначенного срока, несмотря на живейшее любопытство. Так как не хватало еще нескольких минут до половины десятого, Раден, чтобы не терять времени даром, начал методически приготовлять себе завтрак. Он положил на стол рядом с чернильницей и перьями черный хлеб и редьку и, сев на табурет к самой печке, достал из кармана ножик с роговой рукояткой, острое лезвие которого от времени сузилось почти на три четверти. Отрезая по очереди ломоть хлеба и кусок редьки, он принялся есть со здоровым аппетитом эту простую пищу, не сводя глаз с часовой стрелки. Наконец назначенный час наступил, и Роден дрожащей рукой вскрыл конверт. В нем заключались два письма. Первое из них его, видимо, не особенно удовлетворило. Он пожал плечами и, нетерпеливо стукнув рукояткой ножа по столу, презрительно откинул его в сторону обратной стороной ладони. Продолжая жевать хлеб и машинально макая ломтик кретики в рассыпанную на столе соль, Роден пробегал глазами второе послание. Вдруг рука перестала двигаться, и Роден, продолжая чтение, как будто становился с каждой минутой все более заинтересованным, изумленным и пораженным. Резко вскочив, он подбежал к окну, чтобы увериться при вторичном чтении, не ошибся ли он. Так неожиданно ему показалось содержание исписанного шифром листка. Несомненно, его расшифровка была правильной. С чувством неожиданного удовлетворения Роден опустил руки и стоял несколько минут со склоненной головой и остановившимся в задумчивости взором. Впрочем, радость его выражалась только в громком и учащенном дыхании. Люди, настолько же смелые в своем честолюбии, насколько они терпеливы и настойчивы в подпольных интригах, всегда удивляются успеху, если он опережает и сильно превосходит их мудрые и благоразумные предвидения. Раден был именно в таком положении. Благодаря чудесам хитрости, скрытности и ловкости Благодаря результатам крупных подкупов и, наконец, благодаря странному сочетанию преклонения, страха и доверия, которые его гений внушал влиятельным особам, Роден получил извещение от папского правительства о том, что он может с большой вероятностью спустя некоторое время успешно домогаться положения, не раз внушавшего зависть, страх и ненависть королям. Положение, которое занимали то великие добродетельные люди, то чудовищные злодеи, то люди самого низшего общественного ранга. Но для того, чтобы Роден наилучше достиг этой цели, надо было непременно с успехом выполнить взятую им на себя задачу и выполнить ее без насилий, а единственно ловко играя всеми пружинами страстей. Именно обеспечить за обществом Иисуса обладание имуществом семьи ренипонов итак обладание этим имуществом имело двоякое и огромное значение потому что роден по своим личным мотивам намерен был воспользоваться орденом глава которого вполне на него полагался как первой ступенькой для достижения дальнейших целей а также средством устрашения врагов когда прошла первая минута изумления основанного только на скромности, чистолюбивых замыслов и на недоверии к своим силам, часто свойственным действительно выдающимся людям, Раден, взглянув на вещи спокойнее и хладнокровнее, упрекнул себя за это изумление. Но вскоре затем, по удивительному противоречию, повинуясь какому-то невольному ребячеству, овладевающему иногда человеком, который считает себя наедине и защищенным от посторонних глаз, Роден схватил счастливое письмо, подбежал с ним к висящей на стене гравюре, развернул его перед лицом пастуха, гордо и победно покачал головой и, впившись в портрет своими змеиными глазами, процедил сквозь зубы, ткнув грязным пальцем в эмблему папской власти. — А что, брат, и я, быть может? После этого смешного воззвания Роден возвратился на свое место. Полученное радостное известие точно возбудило его аппетит. Он положил письмо перед собою, чтобы перечитать его еще раз. Лаская его взглядом, он принялся с радостным ожесточением грызть черствый хлеб и редьку, напивая в то же время старый мотив летания. Было что-то ужасное и в то же время... Великое в этом необыкновенном, громадном и оправданном событиями чистолюбии при сопоставлении его с нищенской конурой. Отец Догринди человек, если не выдающийся, то все-таки имевший значительный вес, вельможа по рождению, гордый принадлежавший к избранному обществу, никогда и в мыслях бы не осмелился домогаться того, на что сразу рассчитывал Роден» мелькавшая у отца до Гриньи мечта быть когда-нибудь избранным в генералы этого ордена, который охватывал весь мир, даже казалась ему дерзкой? Разница в силе честолюбия у этих людей понятна. Когда человек высокого ума, здоровый и живой от природы, сосредоточивает все свои душевные и телесные силы на одной мысли и при этом упорно, как Роден это и делал, ведет целомудренную и аскетическую жизнь, добровольно отказываясь от всякого удовлетворения духа и плоти, почти всегда этот человек восстает против священных законов Создателя ради какой-нибудь чудовищной, пожирающей его страсти. Эта страсть является адским божеством, которое святотатственно требует от человека взамен страшного могущества уничтожение всех благородных стремлений, всех лучших сторон своей души, всех инстинктов добра, какими Господь отечески наделил свое создание в своей великой благости и вечной премудрости. Во время всей этой молчаливой сцены Роден не заметил, что занавески окон в четвертом этаже здания, приходившихся выше его окон, слегка раздвинулись наполовину открыв плутовскую рожицу махровой розы и похожую на маску Селена лицо ненемельницы. Из этого следовало, что, несмотря на свою преграду из носовых платков, Роден нисколько не был гарантирован от любопытных и нескромных взоров двух корифеев бурного тюльпана.